Глава третья Катапольты вышли на позицию И начали метать камни, сверкающие красной аурой от усиления магии шаманов И тут я сразу увидел разницу с тем, что было в крепости Свобода Маги с нашей стороны стали по возможности сбивать снаряды До того, как они попадали в защитное поле Причем стреляли игроки не хаотично а по четко выверенным целям, которые для них выбирали командиры групп. Да, сбивали не все камни, но многие. Моя методика ставить свои щиты по ту сторону купола почему-то популярности не имела, а я решил пока не вмешиваться, раз уж антибиотик так уверен в их силах. Разве что призвал Хаосита и Спина в форме огонька, чтобы они поддержали меня в случае опасности. «Эй, у меня энергии хаоса вообще-то нет. Есть что поесть? Тут же недовольно спросил Хаосид. О, об этом я не подумала. Давай потом. Где я тебе сейчас найду горы неудачных артефактов? Спроси, он, ну того неправильного гремлина. У него наверняка что-нибудь есть. Не сдавался Хаосид. Я чувствую. Отстань. Раздраженно отмахнулся я, который раз жалею, что прокачал свой уровень интеллекта до 200 очков и получил бесполезную и раздражающую возможность общаться с одушевленной частицей хаоса. Э, тебе ж хуже. Значит, я не смогу даже ауру активировать». «Что-то в последнее время твоя аура не особо мне помогала. Может, ты все-таки как-то влияешь на нее?» «Если бы! Я бы с радостью, но теория вероятности мне не подвластна. Просто ты очень невезучий!» Вновь повторил свою отмазку хаосит. В целом, я даже рад, что ты остался без моей ауры. Но кушать все же хочется. Ха, не мои проблемы. Пока я развлекался спорами с Хаоситом, орки продолжали атаковать защитные куполки Левры, по которому условно круги на воде расходились волны урона от каждого попадания каменных снарядов. В отличие от крепости, в городе тоже были мощные орудия, позволяющие стрелять на дальнюю дистанцию. И они даже пытались попасть ответным огнем в катапульту орков. Но, увы, не слишком успешно. И как-то вяленько. Такое ощущение, будто они экономили снаряды и стреляли просто для галочки. Мы в пятером стояли в самом центре стены над воротами и могли видеть сеть действий противников и игроков на нашей стороне. Но по большей части сейчас действовали только маги. На это арка аж подпрыгивал от нетерпения. Но на данном этапе ничем помочь нашим бойцам не мог. «Наша цель — сделать так, чтобы орки потратили все снаряды катапульт до начала штурма», — пояснил специально для меня антибиотик. «Очевидно, что после уничтожения защитного поля они попытаются избавиться от наших орудий на башнях, и если у них не останется снарядов, то у нас появится большое преимущество». «В прошлый раз баллисты смогли уничтожить добрую треть атаковавшей нас армии орков», — подтвердила Пинки. Они высокоуровневые и стреляют словно пулеметы, но по-настоящему опасны только на средней дистанции. «Это одно из самых сильных орудий для защиты города на данный момент», добавила Дарья. «Даже не представляю, как Борис мог их вообще достать. Очень странно было стоять и разговаривать с человеком, обладающим моей внешностью. Почти так же странно, как во время жестикуляции видеть женские руки вместо своих и краем глаза ловить декольте там, где должна быть мужская грудь». Но пока вам отлично удается справляться с атаками катапульт, заметил я, стараясь не смотреть вниз. Все-таки это грудь девушки моего друга. Щит практически не страдает, а ведь созданный мной артефакт гораздо сильнее старого. Если бы орки атаковали нас только своими силами, то справиться с ними было бы гораздо проще. И, возможно, щит даже смог бы выдержать все их атаки, покачал головой антибиотик. Но дух охоты делают все, чтобы усложнить нам жизнь. Смотри. И действительно, некоторые снаряды долетали до защитного поля, несмотря на все попадания магов. Более того, часть из них прямо в воздухе раздваивались на две одинаковых копии, одна из которых оказывалась иллюзией. Очевидно, что где-то на стороне орков действовали игроки, накладывающие на снаряды дополнительные заклинания, усиления, иллюзии, невидимости, добавление стихийного урона. Разумеется, если бы это делали члены клана, то это поставило бы дух охоты в опасное положение и сделала врагами империи, но это не мешало им нанимать бесклановых игроков, а также выводить бойцов из духа охоты и позволять им действовать уже как одиночки. Более того, с началом атаки орков стоило ожидать гостей от духа охоты, которые будут пытаться воспользоваться ситуацией и пробраться в город, и в том числе к Ратуше. У нас там стоят глаза для раскрытия невидимок и защиты из самых сильных игроков, — пояснил антибиотик. В прошлый раз они чуть не добрались до жрицы и стеклянной розы, но теперь мы подготовились гораздо лучше. Так, может, мне лучше отправиться туда?» — напрягся я. «Если что-то случится со стеклянной розой, то Амина, Корн и многие другие жители города без знака возрождения потеряют свою возможность воскреснуть после смерти, а этого никак нельзя допустить. Кстати, за все время осады я не увидел ни одного из проклятых». Их ограниченные проклятием уровни были слишком низки, чтобы активно участвовать в битве. Хотя я не очень верю, что они сами согласились уйти в безопасное место. Видимо, папаша Ротшильд как-то смог убедить их, как минимум, не рваться в бой в первых рядах, а как максимум оставил защищать ратушу в компании самых сильных игроков и называемых Если хочешь, то можешь пойти, — неожиданно легко согласился антибиотик, странно покосившись на меня. Ураташи дежурят наши лучшие бойцы. Это самое безопасное место во всей крепости. Может, так будет даже лучше, чем активно участвовать в осаде». «Если там все хорошо защищено, то я лучше останусь здесь». Тут же пошел и на попятную, практически сразу поняв, что антибиотик просто не верит в мои силы. Поэтому он и попросил Дарю поменяться со мной образами и сам остался на стене рядом в качестве охранника. Видимо, рассказы о бесконечных боях и прокачке в мире Хатея... «Не убедили парни в моих боевых навыках, а продемонстрировать их я просто не успела. «Не волнуйся, твоих друзей из местных точно защитят», — заверила меня Пинки. «Дух охоты сможет добраться до артефакта, только если атакует нас всеми своими силами». «А такое может произойти», — напрягся я. Закерил, конечно, больной на всю голову, но не настолько же», — неуверенно ответил Натарк. Если они станут врагами Империи, то потеряют треть своих членов и игровых активов. Если не мы, так другие кланы с первой пятерки воспользуются их слабостью. Тут же объявят им войну и начнут охоту за каждым игроком. Так что отправить к нам они могут только наемников или очень ограниченное число игроков, временно выведенных из клана. Доль в сбить летящие снаряды с нашей стороны и, наоборот, забафить их так, чтобы они долетели до защитного поля с другой стороны, длилось довольно долгое время. Казалось бы, я только что сделал значительно усиленную версию стеклянной розы, но даже она не выдержала обстрела. И в итоге защитное поле все же со звоном разлетелось на миллионы осколков, мгновенно растворившихся в воздухе. Орудия орков тут же сконцентрировались на вышках, где стояли баллисты а наши маги с еще большей активностью принялись разрушать летящие снаряды. Защитники Келевры сопротивлялись как могли, но баллистам хватало нескольких попаданий, чтобы прийти в негодность, поэтому долго они не продержались. Одновременно с атакой дальнобойных орудий в бой ринулись всадники на волках, вооруженные луками. Они начали курсировать вдоль стен города и осыпать защитников стрелами, и уже за ними, под удары барабанов, С диким ревом рванула пешая армия орков с лестницами перевес. Над стеной тут же начали мерцать индивидуальные магические щиты игроков, блокирующие стрелы. А вперед выступили воины с щитами и в доспехах, прикрывая собой лучников. На этой арке пенки тоже не удержались и присоединились к битве, помогая справляться со стрелами. Девушка создавала защитные поля, которые до сих пор по какой-то причине не смог изучить а «Гремлин» ослаблял урон каким-то очередным заклинанием со смешным названием. Я дернулся было тоже поучаствовать, но антибиотик меня остановил, засланив собой отстрел. Нет смысла торопиться. Думаю, как только орки уничтожат наши баллисты, то сразу выстрелят военачальниками. И вот тогда мы вмешаемся, чтобы добить оставшихся. — Добить? — переспросил я. — Смотри. Всего на четырех башнях было установлено восемь баллист, стреляющих мощными бревными стрелами. И орки умудрились разбить их все до того, как основная армия добралась до Келевры. И еще некоторое время обстреливали стены, пытаясь нанести максимальный урон. И тут уж каждый несбитый снаряд с легкостью сносил несколько бойцов, отправляя их на перерождение. И неважно, местный это был или игрок. Теперь я совершенно не понимал, на что вообще рассчитывал антибиотик ведь сбить военачальников своими силами вряд ли получится. К счастью, количество камней, припасенных орками, было все-таки ограничено, и вскоре обстрел прекратился. А вот перестрелка между нашими рейнджерами и всадниками на волках продолжалась переменным успехом до тех пор, пока к городу не подошли основные силы орков. А стены ударились оббитой железом лестницы, и толпа орков 110-х уровней ломанулась на стены. По факту их было настолько много, что необходимость в лестницах практически полностью отсутствовала. Зеленые здоровяки могли лезть наверх, просто хватаясь друг за друга. Сверху на них посыпались стрелы, пускаемые лучниками навесом через готовых к встрече врагов воинов ближнего боя и всевозможные атакующие заклинания. Мы же, наоборот, отошли от край стены, чтобы не попасть под раздачу. Хотя я уже готов был ринуться в бой. Но наш полководец явно хотел, чтобы мы втроем до последнего момента оставались зрителями, пусть и в самом первом ряду. «А где мины?» — возмутился я. «Фрам же их устанавливал!» «Не здесь», — ответил антибиотик. «Мы последовали твоему примеру и заминировали землю перед воротами, только не изнутри, а снаружи. Если уж варбос захочет пробиться внутрь...» В этот момент стоявшая рядом со мной Дарья вдруг исчезла во вспышке, и ее буквально выкинуло со стены. «Осторожно!» — явно запоздало воскликнул антибиотик. «Это снайпер!» «Где?» — удивленно переспросил я, оглядываясь по сторонам. «Над нами!» Высоко в небе над городом действительно виднелось несколько черных точек. Но я и подумать не мог, что это стрелки верхом на летающих маунтов. «Они нацелились на тебя!» Антибиотик встал плотную ко мне, чтобы прикрыть щитом. Но ведь нам не оставалось личины давитого плюща. А значит, она была все еще жива. И это было логично. Вынести игрока ее уровня с одного удара — это нужно просто чудовищное везение, помноженное на очень высокий уровень. Хотя, с учетом того, что снайпером был обладатель эпического маунта, его уровень мог и ничуть не уступать уровню дари В любом случае, мне-то сейчас явно ничего не угрожало. «Сейчас орки закинут катапольтами во начальников», — напомнил я, настороженно глядя в небо. «Этого и ждем», — чуть нервно кивнул антибиотик, продолжая прикрывать меня собой. Хотя непонятно зачем, если снайперу нужен был фалик, то он сейчас находился где-то внизу под стеной. «А вот тех уродов на летающих маунтах мы пока достать не можем. Они взмыли слишком высоко для лучников и магов». Так что будь осторожен. Дарья попытается их отвлечь на себя, уйдя дальше в город. Но они могут начать обстреливать кого угодно. Поглядывай на небо, и как только они начнут вновь пикировать вниз, сразу уходи с открытого пространства. У вас что, нет летающих маунтов, чтобы с ним разобраться? Есть несколько, но их вынесли в предыдущую атаку. И они еще не восстановились. Это большая редкость, знаешь ли. Слова темного инквизитора лишь подтвердили мои мысли о том, что первым делом нужно метнуться в земли эльфов и получить свою заслуженную награду. Летающий маунт — это слишком большое преимущество, чтобы им пренебрегать. К тому же мне было очень интересно, какую форму на выбор мне предложат в этот раз. И вот когда битва на стенах достигла своего апогея, в небо над армией орков взметнулись живые зеленые снаряды с ревом устремившиеся на Келевру. Их было значительно больше, чем в мирке Хатея. Чуть ли не четыре десятка зверюг 130-х уровней, способных с легкостью справиться один на один практически с любым из защитников города, кроме топовых игроков. «Пора!» — крикнул антибиотик, и вдруг полуразрушенные башни с метательными орудиями полностью восстановились, словно и вовсе не были уничтожены. Тут же все баллисты выстрелили трехметровыми горящими яростным огнем стрелами Навстречу летящим оркам. Это чем-то походило на стрельбу по тарелочкам из винтовки, если бы кто-то смог выпустить такие огромные зеленые мускулистые тарелки. Все стрелы попали по своим целям, ударив их еще до того, как орки достигли даже середины траектории полета. И тут же следом баллисты выстрелили еще раз. И еще. И даже несмотря на некоторые промахи, до стены в итоге долетели лишь несколько военачальников. Более того, стрелы оказались настолько мощными, что в купе с падением с огромной высоты смогли убить большую часть военачальников. «Откуда?» — удивился я. «Иллюзия Марка», — пояснил антибиотик. «Наши баферы максимально его усилили, и это позволило обмануть и орков, и игроков. Правда, это разовая акция, следующие 24 часа повторить ее не получится». В этот момент баллисты продолжили обстрел, целясь уже в шаманах и варбоса, неторопливо приближающихся к главным воротам города. Разумеется, шаманы тут же использовали защиту, отбив все стрелы. Но это действие все равно потребовало от них таратманы, что было только на руку защитникам города. Самое неприятное, что снаряды и их катапульт уже полностью закончились, и уничтожить наши баллисты теперь было не так-то просто. А вот мы продолжали обстреливать орков без особых проблем и вдруг я увидел что с меня спал образ дари уж не знаю кто и как смог отправить ее в зону возрождения но факт оставался фактом лже фалька нашли и убили прямо внутри городских стен и это сделали не снайперы на летающих маунтах поскольку они продолжали парить далеко в небе в недосягаемости наших магов и лучников беги тут же крикнул антибиотик и одновременно с его криком темные точки в небе разом начали снижаться, готовясь к атаке. «Попробуй заманить их кратуши, там тебе помогут!» Несколько баллист тут же развернулись и попытались попасть в летающих противников, но те с легкостью вернулись от стрел. Спустя пару мгновений я уже мог рассмотреть, что же это были за животные. Два грифона и превосходящих размером почти в два раза дракон. На грифонах сидели бойцы с огромными винтовками, длиной под метра три с оптическими прицелами и оба тут же взяли на мушку меня. Как только раздались выстрелы, я совершил сдвиг и сразу спрыгнул с крыши, на ходу создав двойной автономный щитхауса. Кратуши-то кратуше! Добраться туда для меня не составило никакого труда, разве что пришлось попрыгать между домами, чтобы не получить выстрел в спину. Всадники на двух грифонах спустились достаточно низко, чтобы стрелять практически без остановки. Я едва успевал уворачиваться. Кто-то из защитников крепости пытался их чем-то сбить, но на стенах шло сражение, и возможности отвлечься было немного. А возле ратуши я с удивлением обнаружил множество игроков с красными никами, штурмующих здание. Не знаю, как они смогли пробиться внутрь крепости, но это был довольно большой отряд из трех десятков бойцов уровнем выше 120-х. А самое страшное, что они уже пробились внутрь. И вовсю щемили защитников самой ратуши, среди которых было видно Корны с лертом и фрамом. И словно этого было мало, на купол крыши здания приземлился огромный дракон со всадником на спине, над которым было нетрудно прочитать ник «Закэриал».